Глава пятьдесятая Отец Матю Маки всегда любил поболтать с таксистами. Они теперь чаще всего мусульмане, даже и в Кенте, и ему приятно ощущать родство душ. Кроме того, они хорошо относятся к квартирчику священника. Но сегодня Маки молчал всю дорогу. Он с облегчением видит, что ворота к саду еще заперты, а экскаваторы простояют на прицепе. Как раз на такой случай он оставил номер своего телефона на церковной доске объявлений, и по этому-то номеру позвонила с утра какая-то Марин Гэд, пообещавшая также поднять войска по тревоге. Насколько понимают маки, войска эти три женщины в чёрном с столбами, стоящие у ворот. Перед ними в креслах женщина и двое мужчин, на вид неподходящие к обстановке. Присмотревшись, Макки узнаёт в одном из мужчин джентльмена, так горячо высказывавшегося на собрании. А тот, что посередине, не его ли каждое утро можно видеть на скамье? Но кем бы они ни были и что бы ими ни двигало, он очень рад такой пастве. По сторонам от ворот толпятся человек 50 жителей посёлка, сидят, смотрят, ждут представления. Отлично. будет им представление. Отец Маки полагает, что это его последний и единственный шанс. Выходя из такси и щедро расплачиваясь с шофёром, отец Маки замечает в Forde Focus Яна Вентема, беседующего с парой полицейских. Один из них крупный мужчина, запархившийся в своём пиджаке, вторая молодая чернокожая женщина в форме. Богдана не видно. Нет его и в кабине трейлера. А ведь должен быть где-то поблизости. Маки подходит к воротам, в Энтом его ещё не заметил. Воспользовавшись минутой, он заговаривает с тремя часовыми и благословляет их. Одна из женщин, таинственная Марин Гэд, предлагает ему пока выпить чаю, а Маки обещает, что попробует что-то сделать, прежде чем встать лицом к лицу с Венттом. Он задерживается рядом с сидящими и представляется им.